Сцена 2. Классическая консерватория Делакера занимала около 20 акров на восточной окраине Бродвотера. И границы городка и кампуса так часто накладывались друг на друга, что трудно было понять, где кончается один и начинается другой. Первокурсников селили в застроенном кирпичными домами городском квартале, второй и третий курс толклись в холле, а горстку четверокурсников распихивали по укромным уголкам кампуса или предоставляли им самим искать жилье. Мы, четверокурсники театрального, обитали на дальнем берегу озера в постройке, носившей причудливое прозвище «Замок». Ненастоящий замок. Небольшое кирпичное здание с башней. Когда-то там жили смотрители. Делакер-холл, просторный дом из красного кирпича, стоял на крутом холме, отражаясь в темной глади озера. Общежитие и танцевальный зал помещались на четвертом и пятом этажах кабинеты для занятий и преподавателей, на втором и третьем, а первый делили между собой кафетерий, концертный зал, библиотека и зимний сад. С западной стороны к зданию примыкала часовня, а в 1960-е с восточной стороны холла выстроили для факультета изящных искусств корпус Арчибальда Делокера, который обычно называли «кофей». С холлом его соединяли небольшой дворик и сеть мощенных дорожек. В кофе находились Театр Арчибальда Делакера и репетиционный зал, следовательно, там мы проводили большую часть времени. В восемь утра, в первый день занятий, там было исключительно тихо. Мы с Ричардом вышли из замка вместе, хотя у меня прослушивание было назначено только через полчаса. «Ты как?» — спросил он, когда мы взбирались по крутому склону на лужайку. «Нервничаю, как всегда». Неважно, сколько прослушиваний было у меня позади. Тревожиться я так и не перестал. — Повода нет, — сказал Ричард. — Ты никогда не бываешь настолько плохо, как думаешь. Просто поменьше переминайся с ноги на ногу. Ты интереснее, когда стоишь неподвижно. Я нахмурился. — В смысле? — В смысле, когда забываешь, что стоишь на сцене и забываешь нервничать. Ты на самом деле слушаешь других, на самом деле слышишь текст, как в первый раз. — Работать с этим замечательно, осмотреть со стороны наслаждение. Он покачал головой, увидев мое смятение. — Не надо было тебе этого говорить. — Не робей! Он хлопнул меня огромной ручищей по плечу, а я так растерялся, что качнулся вперед, коснувшись пальцами росистой травы. Громкий хохот Ричарда гулко отозвался в утреннем воздухе. Он поймал меня за руку, помогая удержаться на ногах. — Видишь, — сказал он, — стой тверже, и все будет отлично. «Козлина ты!» — сказал я, невольно улыбнувшись. С Ричардом всегда было так. Когда мы дошли до кофе, Ричард еще раз весело хлопнул меня по спине и скрылся в репетиционном зале. Я принялся мерить шагами переход за задником, прокручивая в голове слова Ричарда и повторяя про себя переикла словно читал Богородица. На первых прослушиваниях семестра решалось, какие роли мы будем играть в осеннем спектакле. В тот год ставили Юлия Цезаря. Трагедии и хроники оставляли за четвертым курсом. Третикурсники ограничивались романтическими пьесами и комедиями, а все эпизодические роли играли второкурсники. Первокурсники работали за сценой, корпели над общими дисциплинами и пытались понять, во что же это они ввязались. Студентов, чья работа признавалась неудовлетворительной, каждый год отсеивали, иногда почти половину курса. До четвертого курса можно было дожить благодаря или таланту, или тупому везению. В моем случае сработало второе. Фотографии курсов за последние пятьдесят лет были вывешены двумя аккуратными рядами на стенах перехода. Наша была последней и, без сомнения, самой сексуальной. Рекламная фотография прошлогодней постановки «Сна в летнюю ночь». Мы на ней выглядели моложе. Это Фредерик придумал поставить сон, как пижамную вечеринку. Джеймс и я, соответственно, Лизандр и Дмитрий, в полосатых боксерах и белых майках разъяренно смотрели друг на друга, а Рен, Гермия в коротенькой розовой ночнушке, была зажата между нами. Филиппа и Елена стояла слева от меня в голубой ночной рубашке подлиннее, сжимая в руках подушку, которой они с Рен лупили друг друга в третьем действии. В середине фото сплетались, как пара змей Александр и Мередит. Он — зловещий соблазнительный аберрон в облегающем шелковом халате, она — роскошная титания в откровенных черных кружевах. Но дольше всех взгляд задерживался на Ричарде. Он стоял среди других грубых мастеровых в клоунской фланелевой пижаме, и из его густых черных волос торчали огромные ослиные уши. Ник Основа в его исполнении был агрессивным, непредсказуемым и полнейшим психом. Он тиранил фей, мучил остальных актеров, до смерти пугал зрителей и, как всегда, перетягивал одеяло на себя. Мы семером пережили три ежегодные чистки, потому что в каком-то смысле каждый в труппе был незаменим. За четыре года мы превратились из сборища игравшего эпизоды в небольшой, тщательно вышкаленный драматический ансамбль. Некоторые наши театральные активы были очевидны. Ричард — чистая мощь, почти два метра железобетонной формы, пронзительные черные глаза и приводящий в трепет бас, подавлявший все звуки вокруг. Он играл воителей, деспотов и всех, кто должен был произвести на зрителя впечатление и вселить в него страх. Мередит была, как никто, создана для соблазнения. Воплощенная мечта. Упругие изгибы и атласная кожа. Но было что-то безжалостное в ее привлекательности. Когда она двигалась, ты смотрел на нее, чтобы не происходило вокруг, хотел ты этого или нет. Они с Ричардом с весеннего семестра на втором курсе были вместе, во всех типичных смыслах. Рен, двоюродная сестра Ричарда, хотя, глядя на них, никто в жизни бы не догадался, была инженю. Соседской девочкой, хрупким созданием, с шелковистыми пшеничными волосами и круглыми глазами фарфоровой куклы. Александр служил нашим штатным злодеем. Он был тощий и жилистый, с длинными темными кудрями и острыми собачьими зубами, из-за которых, когда улыбался, походил на вампира. Филиппа и я классификации не особо поддавались. Она была высокой, с оливковой кожей, неуловимо походила на мальчика. Что-то в ней... Крутое и хамелеонистое позволяло ей одинаково убедительно перевоплощаться и в Горацио, и в Эмилию. Я, напротив, был средненьким во всех отношениях. Не особенно красив, не особенно талантлив, не особенно хорош ни в чем, но вполне хорош во всем, что оставалось после других. Я был убежден, что прошел отсев на третьем курсе только потому, что без меня Джеймс сделался мрачным и раздражительным. На первом курсе судьба сдала нам удачные карты, когда выяснилось, что Джеймсу и мне предстоит ютиться вместе в крошечной комнатушке на верхнем этаже общежития. Когда я впервые открыл нашу дверь, Джеймс, который разбирал сумку, поднял глаза, вытянул вперед руку и сказал «А вот и сэр Оливер, все вам рады, надеюсь». Он был из тех актеров, в которых все влюбляются едва они выйдут на сцену, и я исключением не стал. С первых дней в Делакире я от всех его ограждал и даже начинал ревновать, если кто-то из друзей подходил слишком близко, угрожая захватить мое место как лучшее. Случалось такое редко, как метеоритный дождь. Некоторым я казался тем, чью роль мне всегда отводила Гвендолин. Всего лишь верный товарищ. Джеймс был по самой своей природе настолько героем, что меня это не волновало. «Он был из нас самым красивым», — Мередит как-то сравнила его с диснеевским принцем. «Но еще больше в нем пленяла детская глубина чувства, что на сцене, что в жизни. Три года я наслаждался его безграничной популярностью и неистово им восхищался, без зависти. Хотя Фредерик его явно выделял среди прочих, так же, как Гвендолин Ричарда. Конечно, у Джеймса не было ни самомнения Ричарда, ни его Норова. Его все любили». А Ричарда одинаково яростно ненавидели и обожали. Мы все обычно оставались на прослушивании того, кто шел за нами. Возможность выступить без свидетелей служила компенсацией тому, кого слушали первым. И я беспокойно вышагивал по переходу, желая, чтобы моим зрителям был Джеймс. При Ричарде, даже если он этого не хотел, все рабели. Я слышал его голос, доносившийся из репзала. Он эхом отдавался от стен. «Подумайте, к чему вы нас толкнете, как пробудите спящий меч войны. Остерегитесь, просим Бога ради, когда поспорят две таких державы, кровь хлынет бурно, будет в каждой капле безвинной горе, горькие упреки тому, чьим злом наточены мечи, что расточают жизни кратковечность». Я уже дважды видел, как он читает этот монолог, но впечатление не ослабевало. Ровно в половине девятого дверь в ребзал со скрипом открылась. В щель выглянуло знакомое лицо Фредерика, морщинистое и забавное. «Оливер, мы готовы тебя выслушать». «Отлично». У меня заколотилось сердце. Затрепетало, как крылья птички, застрявшей между легкими. Я вошел в репзал, чувствуя себя пустым местом, как всегда. Он был огромным, с высокими сводчатыми потолками, с большими окнами, выходившими на кампус. На окнах висели синие бархатные шторы, собранные пыльными кучами на дощатом полу. «Доброе утро, Гвендолин», — сказал я, и мой голос отозвался эхом. Рыжая, худая, как палка женщина, сидевшая за режиссерским столом, подняла на меня взгляд — Казалось, она занимает в зале слишком много места. Из-за вызывающей розовой помады и повязанного на горле шарфа в огурцах она была похожа на какую-то цыганку. В знак приветствия она помахала пальцами, и у нее на запястье изобрякали браслеты. Ричард сидел на стуле слева от стола, скрестив руки на груди и смотрел на меня со спокойной улыбкой. На главные роли я явно не годился, поэтому конкурентом считаться не мог. Я широко ему улыбнулся и постарался про него забыть. «Оливер», — сказала Гвендолин, — «как приятно тебя видеть. Ты похудел?» «Вообще-то наоборот», — ответил я, чувствуя, как заливаюсь жаром. Перед летними каникулами она посоветовала мне подкачаться. Я часами вкалывал в спортзале, каждый день, весь июнь, июль и август, надеясь произвести на Гвендолин впечатление. Хм, произнесла она, медленно скользя взглядом от моей макушки к ногам с холодным вниманием работорговца на рынке. Ладно, начнем? Конечно. Я вспомнил совет Ричарда, стал потверже и решил без повода не шевелиться. Фредерик сел рядом с Гвендолин, снял очки и протер их краем рубашки. — Что ты нам приготовил? — спросил он. — Перекла, ответил я. Он сам это предложил в прошлом семестре. Фредерик слегка кивнул с видом заговорщика. «Замечательно. Начинай, как будешь готов».